Глава девятая Зная Олег Ивановича о планах лейтенанта Никонова, он бы не на шутку встревожился. Но, увы, гость из будущего занимался тем, что расписывал самые срочные дела, и в первую очередь, конечно, велосипедные проекты. После достопамятной прогулки в Петровском парке прошло уже около десяти дней, и Олег Иванович с чистой совестью мог сказать, что ситуация изменилась кардинально. Для велосипедного проекта удалось найти сразу двух партнеров. Владелец рижской веломастерской «Лейтнер» специально задержался на четыре дня в Москве, дожидаясь заказанного самоката «Кикбайка». Промышленник выложил за него 800 рублей, так что теперь Олег Иванович смог вздохнуть спокойно. Больше не было необходимости пускаться в сомнительные сделки вроде часовой аферы. Можно было не думать о деньгах на текущие расходы как минимум месяца на 3-4 вперед. А ведь в очереди на новейшие бициклы числилось уже не менее десятка состоятельных московских спортсменов. В ожидании заказа Лейтнер дважды встречался со своим новым знакомым и каждый раз заводил разговоры о поставках. Рижанин задумал освоить производство новых велосипедов безопасного типа и надеялся склонить американского гостя к долговременному сотрудничеству. Пока Олег Иванович соглашался снабжать рижскую фабрику комплектами для выпуска велосамокатов. По 10-12 в месяц, по 100 рублей за каждый. В них входили колеса с остальными ободами, втулки и задний тормоз. На долю рижского промышленника оставалась рама и рулевая колонка. Шины он решил пока делать цельнолитыми, гутоперчивыми, а вот конструкцию переднего амортизатора Лейтнер собирался копировать самостоятельно. Так что на лефлянский а в скорости и на Петербургский рынке должен был выйти беговел – сильно утяжеленная копия финского кроссового кикбайка. Но куда более интересным партнером представлялся москвич Меллер, будущий создатель велосипедной фабрики Дукс. Меллер стал счастливым обладателем первого в Москве дорожного велосипеда, выложив за невиданный агрегат целую тысячу рублей. Но Юлий Александрович не считал, что переплатил. В июне Петербургское общество велосипедистов-любителей устраивало гонку «Петербург. Царское село». Меллер рассчитывал, что новая машина принесет ему победу. Сам известный изобретатель Меллер тоже собирался выпускать велосипеды из приобретенных за границей деталей. Но Олег Иванович отлично знал, что этим предприниматель не ограничится. Недаром в известной нашим героям реальности завод «Дукс» в начале 20 века выпускал не только велосипеды, но и автомобили, аэропланы и даже дирижабли. Так что было решено сделать ставку на московского изобретателя. Меллер был готов разработать свой вариант гоночного велосипеда с пневматическими шинами и ножным тормозом. Причем собирался в итоге наладить выпуск большинства узлов самостоятельно в России или в Германии по собственным чертежам. Олегу Ивановичу отводилась роль партнера, снабжающего будущую фабрику особо деликатными механизмами, вроде подшипников и, конечно же, идеями. К тому же он, Олег Иванович, собирался наладить в своей мастерской доработку меллеровских агрегатов, установку ручных тормозов, разных видов резины, а также переключения передач. Здесь же владельцы бициклов могли бы приобрести насосы, запасные камеры и другую необходимую мелочевку. Меллер рассчитывал уже к сентябрю выпустить первый экземпляр, пока с привозными услами и производить потом по 10-15 машин в месяц по цене около 300 рублей. Невиданный демпинг на велорынке 1886 года, где самый примитивный паук, предоставлявший владельцу отличную возможность свернуть себе шею, обходился не меньше, чем в четыре сотни. А чтобы продемонстрировать новинки во всей красе, Миллер рассчитывал выставить на гонке Петербургского императорского велоклуба в октябре не менее трех машин. Базовый Дукс, улучшенную модель с тремя передачами и гоночный, облегченный, на котором собирался выступить он сам. Олег Иванович отложил велосипедную тетрадь и взял коричневый листок. Пергамент. Пора было, наконец, на что-то решаться. Перевод, сделанный в Московской духовной академии, не оставлял сомнений. Хрона путешественников ждала скальная церковь в древнем православном монастыре Святой Фёклы, в Маалюле в Сирии. А вот с точным местом тайника было сложнее. В тексте говорилось лишь о некоем барельефе, который содержал ключик к загадке. Надо было решаться и ехать на Ближний Восток. В отличие от 2014 года, Сирия XIX века была мирной окраиной Османской империи, и попасть в Маолюлю мог любой желающий. Российские паломники регулярно посещали эти края, в Сирии хватало православных святынь. Можно было, конечно, присоединиться к подобной группе, но для этого пришлось бы изображать из себя странников-христиан. Ни Олег Иванович, ни Ваня не были готовы к подобному испытанию. Надежнее было выйти прямо на организаторов этих туров и договориться о поездке в частном, так сказать, порядке. Олег Иванович как раз сочинял пространное письмо в российское православное палестинское общество когда в дверь постучали. Мальчишка посыльный принес запечатанный конверт и визитную карточку. На бежевой картонке значилось «Никонов Сергей Алексеевич, лейтенант Российского императорского флота». Еще в парке, разговорившись с Семеновым, лейтенант упомянул о своем увлечении фехтованием. Он приобщился к этому благородному искусству еще в морском корпусе. Фехтование в Российской империи никогда не было особо популярно, А вот в конной гвардии встречались мастера игры клинками. Один из них, отставной кавалергард Барон Корф, как раз и преподавал фехтование в морском корпусе. Несколько лет назад бывший гвардионец покинул Петербург и перебрался в Москву и открыл там атлетический и фехтовальный клуб. Олег Иванович немедленно выразил желание посетить заведение барона. И вот теперь лейтенант предлагал посетить клуб вместе и собирался заехать за своим гостем. Олег Иванович взглянул на часы. До визита Неконова оставалось чуть больше пятидесяти минут. Оставалось припомнить, какие костюмы в XIX веке считались приличными для занятий спортом.